«Охотиться будем здесь», — мягко объяснил Квелл. «Но будьте тихими и осторожными. Подвижные игры. Вам должно быть известно, что это такое». «Черт, нет!» — раздраженно ответил Аша, но Квэл уже его не слышал. Тогда Аша повернулся к Осину-тещину и бурнул. «Он повторяет эти странные слова весь день. Может, ты его понимаешь?» — Я думаю, это цитата какого-то писателя старой земли, — предположил Тещин. — Например, Шекспира. Этот старый дурень писал почти обо всем. — Откуда зенобианский ящер может знать Шекспира? — Может, он сказал что-то похожее, а дальше переводчик ошибся, — пожал плечами Тещин. — На теперь молчи или вспомнишь тех тварей, на которых мы охотимся». «И где ты их видишь?» спросил Юстас Обитер. «Да черт бы меня побрал, если я вижу хоть одного динозавра!» «В таком случае посмотри дальше своего носа», посоветовал Аша. «Но они могут выглядеть как угодно, а мы их легко можем пропустить». «Тссс!» прошипел Квел, и охотники вздрогнули. Зенобианец сидел на дереве практически у них над головами, но никто его не заметил если люди не будут тихими и осторожными, мои труды напрасны я делаю свою часть работы, но и вы не оплошайте смотрите и не дождавшись вопросов Квел развернулся и снова исчез в полумраке охотники сдерживаясь побрели туда куда он предположительно исчез, надеясь, что там не будут непролазные дебри. В некоторых из мест, где им довелось сегодня побывать, очень густо росли деревья, а насекомые прямо-таки мечтали полакомиться человеком. Другие же существа принимались сильно шуметь, пока охотники не покидали их территорию. Было непросто идти со скоростью квела в таких условиях. — Да я не знаю, каким образом мы сможем охотиться на динозавров, если не видим их, — снова заныл Аша. — Только если они свалятся на нас с неба. — Пошли, ну ты же знаешь, шуметь не надо, — прошептал биттер Эй, самыми опасными динозаврами на старой земле были не самые большие, а такого размера, как ты и я. — бреснул знание Мяша. — Вот взять, к примеру, этого Квела. Если бы он охотился на нас, ты бы его услышал. Да он может кусок от тебя откусить, прежде чем ты его заметишь. — А скорее от вас. Вы ведь потолще будете, — заметил тещин. — Давайте и правда заткнемся, как и он просил. По крайней мере, если кто-нибудь большой подкрадется к нам, мы его услышим вновь зашипел взявшийся из ниоткуда квел и охотники снова подпрыгнули от неожиданности зверь очень близко мы хотим застать его врасплох давайте за мной и очень очень тихо послушавшись охотники поползли вслед за квлом по высокой траве тусклое освещение казалось пошло проводнику только на пользу. Скорее всего, маленький зенобианец лучше видел именно вечером, чем при дневном свете. Солнцезащитные очки для него действительно являлись защитным приспособлением, а не аксессуаром. Группа добралась до большой поляны, до 20 метров в диаметре. Почва была мягкой и рыхлой. «Смотрите», — указал КВЛ, показывая на углубление. Это был оставленный гигантской лапой след. «Боже всемогущий, да что за тварь могла оставить такое?» спросил Аша. «Она огромна!» «На нее мы и охотимся», — ответил Кевел. «След свежий, так что мы ее поймаем». «Недалеко ушла», — и он указал влево. «А как такая громадина протопала, а мы не услышали?» — спросил тещин, стараясь не отстать от Квейла, который пошел туда, куда вели следы. И их становилось все больше. «Здесь еще следы!» — прошептал Виттер, наклонившись к земле. «Эй, маменькины сынки, ваши пушки готовы?» «Конечно!» — заверил его Аша, показывая монстра из запасов гарри и шоколада. — А кто стреляет первым? — Думаю, стоит отложить этот вопрос на потом. Когда охота закончится, посмотрим по пулевым отверстиям. Чьё совпадёт с калибром, тому голова и достояться. — Хороший план, — прошептал Биттер. — Кто-нибудь что-нибудь видит? «Темно, как у негров. Тише!» — прошепел Квелл. «Я чую движение впереди. Гасим свет и идем вперед так тихо, как только вы можете. Но разойдитесь, так у вас будет больше шансов попасть». Охотники вышли на небольшую поляну и поняли, что где-то здесь огромное живое существо. Аша держал свою пушку наготове и слышал, как движутся его друзья. «Сейчас!» — прошептал Квел и посветил фонариком. Аша посмотрел вперед, высматривая зверя. Но где же он? Услышал их и сбежал? «Да что за чертовщина!» — выразил общую мысль Обиттер. Все трое огляделись в поисках огромного зверя. «Да где тварь?» «Там», — указал Квел, Перед ними сидело непонятное существо, небольшое, с длинными стебельками-глазками, не больше обыкновенного стула. Верхняя пара глаз на одно мгновение уставилась на охотников. В следующую секунду существо с невероятной скоростью сбежало, не дав охотникам времени сделать хоть один выстрел. — Да что за чертовщина? — повторил Саша, не найдя других слов. — Я никогда не видел ничего подобного. А что это было? — «А Разве я вам не говорил? — Квел повернулся к ним и улыбнулся во весь рот. — Так, как я и сказал, подвижные игры. — Послушайте, Квел, так не годится, — сказал Юстаса Биттер, когда они вернулись в лагерь и варили себя на костре кофе. «Да нас бы дома засмеяли, если бы мы такой трофей приволокли!» Квел улыбнулся своими пугающими зубами. «Вы объясните мне, почему вы не выстрелили? Какой смысл выслеживать, если не стрелять?» «Слушай, я щерица прорычал Аша. «Ваши родственники — это бронтозавры или тираннозавры? У вас они водятся или нет?» «Мои родственники?» Квэл выглядел озадаченно. «Ну, моя мама довольно большая для женщины, сантиметров на двадцать выше обычной и, соответственно, потяжелее. Но не думаю, чтобы ей хотелось, чтобы на нее охотились». «Это была фигура речи, не Бория», — успокоил его обидтор. «Он не хотел стрелять ни в чьих родственников, правда, ЛП?» «Подожди, нужно подумать, Юстас», — потёр подбородок Аша. «Например, мать Джо Голубя всегда гоняла меня, когда я был мальчишкой». «Ха-ха!» Отчетливо проговорил Юстас. Все шутите, Тяша. Но серьезно, квэл. Большая волосатая лапа с глазками не очень хорошо смотрелась бы как трофей. Ну, по крайней мере, глупо. А я думаю, что нет. Стоял на своем квэл. Снул очень глупое существо, само не знает, куда захочет пойти. Остин-тёщин невежливо прервал его. — Слушайте, нам наплевать, будет ли животное глупым или умным. Мы хотим всего лишь, чтобы оно выглядело большим и грозным, чтобы трофей выглядел повнушительнее. Глаза Квела расширились. — Большим и грозным? — говорите. — У меня есть кое-что на примете. — Вот и ладушки, — сказал Аша, ставя свою чашку прямо на камень. — Нам мы их угостим антиматерией. Что это за твари, и как скоро мы сможем на них поохотиться? — О, это огромные звери, — протянул Квелл. — У них плохой характер, и не вечно голодны. Я не знаю, будет ли разумных их искать. — Лучше держаться подальше от мест, где они встречаются. — Ух ты! Звучит не очень приятно, — оценил Аша. — А у них что, зубы большие или клыки? — Зубы, когти, рога и острый шип на кончике хвоста, — прикрыл глаза рукой Квелл. — Я думаю, что вы умные люди, не станете охотиться на такого монстра. Послушайте, ему вполне может прийти в голову самому поохотиться на людей. И всем необходимым его уже снабдила природа. «Ой, блин!» — со страхом сказал обитер. «Ребята, может, ну его?» «Я знал, что вы разумные люди», — ответил квел «Я смогу подыскать вам нечто менее опасное». Чем охота на грифа? — Да к черту безопасность! — взревел Аша. — Кто вы, мужчины или сосунки? — Мы прилетели на эту богом забытую планетку Только за образцами оружия шут и охотничьими трофеями. — Тихо! — зашипел Биттер. Он же может всем разболтать! «Да ты успокойся, Юстас, этот парень никому не скажет», — заверил его Аша. «Он не знает никого и шут-пруф, чтобы им разболтать. Но он может привести нас к большим животным с зубами и когтями. Я не хочу вернуться в Теджал с трофем посерьезнее коровьего в Не хочу, чтобы надо мной старухи смеялись» если вы так хотите опасностей то пожалуйста покорно сказал квел я возьму тебя только не говори что я не предупреждал предупреждал или нет да мне все равно бросил лаша когда идем и что взять с собой завтра печально сказал квел берите ваши самые мощные оружие И надо хорошенько выспаться. Выдвигаемся на рассвете. И если есть какие-либо незавершенные дела, поторопитесь. Мы идем на самого опасного зверя на Зенобии, и не обязательно победим». «Йо-хоу!» — вскочил воздух Аша. Остальные охотники тоже заулыбались, но с меньшим энтузиазмом. Квелл улыбнулся, что могло означать буквально все, что угодно, и исчез в темноте.